Глава двадцать Вернувшись на кухню, я, естественно, благоразумно промолчала о том, что произошло. Вокруг графа происходили странные нехорошие вещи, и трепаться об этом на каждом углу было бы глупо. Несмотря на свалившиеся неприятности, слугам нужно было отдать должное. Миссис Оджин все держала под контролем. Джул продолжала готовить, успевая раздавать поручения и нам с Фрэнсис. Ведь если каждый оставит свои обязанности, особняк погрузится в хаос. Графа Мортимера увезли. Слуги находились в растерянности, перешептывались, некоторые горничные даже плакали. Все боялись потерять место. Да и такого хорошего хозяина еще нужно было поискать. Кузен Фергюсон тоже отбыл, последовав за полицейским экипажем верхом на своей лошади. Глядя на него в окно, я просто пылала от возмущения. На его лице застыла такая вселенская грусть, будто у него умер близкий человек. Притворщик. Торнтон же прошествовал к черной карете с гордо поднятой головой. Мне очень импонировало достоинство, с которым он держался. Настоящий аристократ. Но я ошиблась. Маркиз никуда не уехал. Похоже, он проехал за полицейскими до границы земель поместья и вернулся обратно. Наверняка Фергюсон намеревался узнать, куда испарилось письмо из ящика стола. Глупо было бы надеяться, что он оставит это просто так. В мрачных дубах становилось опасно. Все произошло, как я и предполагала. Примерно через час после возвращения маркиза за нами пришли. Это был один из лакеев. Лорд Фергюсон приказал, чтобы все домашние слуги собрались у кабинета. «Зачем это?» — возмущенно воскликнула Джул. «Он что, уже хозяин здесь? Я не могу оставить мясо в духовке без присмотра». «Я бы не стал на твою месть упрямиться, Джул». Лакей многозначительно взглянул на нее. «Хочешь вылететь из дома? Кто знает, как оно будет с графом?» Ворча какие-то заковыристые ругательства, повариха швырнула передник на стол и направилась к двери. Обернувшись на нас, она фыркнула. «А вы чего застыли? Марш кабинету!» Мы с Фрэнсис составили свои дела и пошли следом за ней. «Ты когда-нибудь сталкивалась с маркизом?» — тихо спросила я у кузины. «Он может узнать тебя?» «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Я слышала, что он много времени проводит за границей. Маркиз Фергюсон не очень жалует местные балы и приемы, так что не волнуйся». «Уже хорошо». У кабинета уже столпились слуги. Они тихо переговаривались, испуганно поглядывая друг на друга. Никто не понимал, что происходит. «Мы не можем стоять здесь целую вечность». Джул уперла руки в крутые бока. «Если пригорит еда, его сиятельству это точно не понравится». «Вы войдете следующие», — успокоила ее миссис Соджин. «Лорд Фергюсон никого долго не держит». В этот момент из кабинета вышел молодой слуга и, пожав плечами, сказал. «И зачем звал? Непонятно». «Давай, Анжа, иди первая». Повариха подтолкнула меня к двери. Я ввалилась в кабинет и застыла на краю пушистого ковра. Маркиз стоял спиной ко мне, но услышав шаги, повернулся. Как тебя зовут? – спросил он пристально глядя на меня. Анжия, – ответила я, чувствую, как уголок конверта в моем декольте становится до ужаса острым. Какие у тебя обязанности в этом доме, Анжия? Я помогаю на кухне, господин. Я подняла на него туповатый шальной взгляд. Такой точно был у пса моей хорошей знакомой. Обычно у породы Джек Рассел умные проницательные глаза, но пряник был каким-то исключением из правил. Он вечно куда-то бежал, драл мебель, рвал обувь, а лаял без причины и смотрел вот этим самым придурочным взором. «Я люблю чистить картошку и морковь, а капусту не люблю, а еще... Ты была сегодня в кабинете?» раздраженно прервал меня маркиз. «Да». Я так старательно таращилась на него, что один глаз стал съезжать к переносице. «Когда?» — насторожился он. На его лице появилось брезгливое выражение. «Как же когда? Сейчас?» Я широко улыбнулась и, наверное, стала еще больше похожа на пряника. «Вы же позвали, господин!» Тфу ты тупая девка!» выругался он. «Пошла вон!» Я низко поклонилась и попятилась к двери. «Пусть лучше считает меня тупой, так-то лучше». Франсис тоже не задержалась на допросе, но я чувствовала, что это еще не все. Маркиз будет носом рыть землю, чтобы узнать, кто взял письмо. В этот день от вечерних посиделок на кухне мы отказались. Ни у кого не было ни желания, ни настроения. Анже, что мы будем делать?» — спросила кузина, когда мы уже лежали в кроватях. — Если графа осудит, то наверняка здесь появится новый хозяин. — Давай не будем спешить с выводами. Мы ведь не знаем, чем все это закончится, — ответила я. — Не стоит накручивать себя. — Да, ты права. Я просто волнуюсь. Мне жаль графа, да и наша дальнейшая судьба неизвестна, — грустно произнесла Фрэнсис, заворачиваясь в одеяло. Я стала мнительной. Кстати, я так ни разу и не увидела его сиятельства. А портрет? Я вспомнила хмурое лицо графа с резкими чертами. Я как-то не обратила на него внимания, пожала плечами кузина. Он красивый? Не знаю. Классической красотой Мортимер не отличается, но он не лишён привлекательности. Оказалось, что мне трудно описать внешность графа, Я просто не могла подобрать нужных слов. «Как бы оно ни было, пусть у него все будет хорошо. И у нас тоже», — тяжело вздохнув, добавила Фрэнсис. «Мы вдвоем, и это самое главное. Ничего не бойся». На удивление я чувствовала себя спокойно. Ко мне вернулись мои рассудительность, спокойствие, а еще то самое ощущение жизни, которого мне так не хватало в последнее время. Теперь мне снова хотелось вгрызаться в нее со всей силой, брать все, что она предложит, не оглядываясь на других. Видимо, адаптация завершилась. Спокойной ночи, Фрэнсис. Добрых снов, Анджи. Но так неожиданно закрутившееся колесо событий останавливаться не собиралось. Оно набирало обороты с какой-то бешеной скоростью, и мы, как две белки, еле поспевали перебирать лапками внутри него. Через два дня после того, как арестовали графа, в особняк приехал посыльный. Маркиз в этот момент куда-то уехал, и письмо было передано миссис Оджин. Экономка тут же распечатала конверт, пробежала глазами по написанному, а потом приподняла подол и помчалась в дом. Я слышала топот ее каблуков и недоумевала, что опять приключилось. Неужели новые неприятности? «Наконец-то, хвала Господу!» выдохнула она, вихрем влетев в кухню. Теперь все будет хорошо. Что такое? Джул бросила помешивать суп. Его сиятельство выпустили? Нет, пока нет. Миссис Оджин потрясла смятым листком бумаги. Сюда едет тетушка хозяина, герцогиня Камберленд. Она быстро наведет порядок и поможет его сиятельству. А еще поставит на место лорда Фергюсона, ишь возомнил себя хозяином. Вот тут-то я и похолодела. Герцогиня Камберленд, тетушка Торнтона? Но она говорила, что ее племянника зовут Доминик, хотя у нее мог быть не один племянник. Но в голову настойчиво лезли слова Фрэнсис об этом Доминике Мирое». Он интересуется только разведением скота и своими землями. Ни одна девушка не захочет сидеть в загородном поместье, пропуская пышные приемы и балы. Мортимер тоже разводил скот и очень любил сельское хозяйство. Не может быть таких совпадений. Услышав фамилию герцогини, Фрэнсис, как и я, удивленно уставилась на экономку. Так значит, у его сиятельства тетушка герцогиня? спросила она. В ее глазах вспыхнул нетерпеливый огонек. Да, граф ее любимый племянник. Леди Камберленд была с ним рядом с самого рождения и всегда принимала участие в его жизни, ответила миссис Соджен. Строгая, но справедливая женщина. Кузина больше ничего не стала спрашивать, но в одну из свободных минуток поманила меня за собой в коридор. Происходит что-то непонятное. У герцогини один племянник, и это Доминик Мирой. Как это понимать? Да, я тоже вспомнила твои слова, как только миссис Оджин заговорила о приезде леди Камберленд. Но если мы станем выпытывать какие-то подробности, это будет выглядеть подозрительно. Я задумчиво закусила губу. «М -м, «Есть у меня одна идея. Пойдём-ка в картинную галерею». «Зачем?» — удивилась кузина, приноравливаясь к моему быстрому шагу. «Возможно, под портретом графа написано его полное имя. Это многое прояснит», — объяснила я. «Иначе от всей этой путаницы у меня уже начинает закипать мозг». Остановившись перед портретом его сиятельства, Фрэнсис изумленно ахнула. «Так и есть. Это Доминик!» «Но почему тогда его называют Торнтон-Мортимер?» Я подошла ближе, нагнулась, чтобы прочесть надпись, которая располагалась чуть выше дорогой золочёной рамы, и прошептала «Вот оно что!» «Граф Доминик Торнтон-Мортимер III, барон Мирой VII. У графа совмещенный титул!» «Почему его называли разными именами, это уже вопрос другой!» но теперь хоть что-то стало ясным. «Анджи, а ведь герцогиня узнает нас!» Испуганно прошептала Фрэнсис за моей спиной. «Она всегда следит за своими слугами, за хозяйством и вполне может приказать слугам предстать перед нею. Что делать?» «Да, леди Камберленд могла стать огромной проблемой. ее нужно решать прямо сейчас, иначе завтра уже будет поздно».